Богаевленский кафедральный собор в Елохове. Так случилось, что Елоховский собор стал свидетелем многих событий, как в жизни страны, так и в жизни русской православной церкви. Богаевленский кафедральный собор в Елохове, основанный в XVII веке, не закрывался даже в самые тяжёлые времена гонений на религию и стал в богоборческие годы сердцем духовной жизни православной России. Сельцо, давшее название храму, известно со времен Дмитрия Донского. Елох и елоха, как говорят словари, это ольха. Возможно, когда-то здесь рос густой ольховый лес. Некогда здесь протекали речки Ольховка и ручей Ольховиц, взятые потом в трубы. До сих пор одна из улиц вблизи Богоявленского собора называется Ольховской. Во второй половине 15 века Елохово было пригородным подмосковным селением, где стояла церковь Владимирской иконы Божией Матери. В её приходе в 1468 году родился знаменитый московский иуродивый Василий Блаженный. О существовании деревянного Богоявленского храма в конце 17 века свидетельствуют книги патриаршего казённого приказа. Запись от августа 1698 года говорит о новопостроенной церкви. В 1712-1731 годах Богоявленский храм был перестроен в камне. Инициатором перестройки была царевна Просковья Ивановна, младшая дочь Ивана V Алексеевича. Начание племянница поддержал царь Пётр I. Известно, что он приказал выделить казённый кирпич на строительство. Освящение состоялось уже после смерти Петра I, 4 июля 1731 года, во время царствования старшей дочери Ивана V Алексеевича, императрицы Анны Иоанновны. Главный его престол был освящён во имя Богоявления, Северный предел в честь Николая Чудотворца, Южный Благовещение Пресвятой Богородицы. В XVIII веке территории Москвы стало расширяться. Некогда существовавшие границы, в том числе между немецкой слободой и остальной Москвой, постепенно стирались. Немало православных людей селилось в районе села Елохово. Приход Богоявленской церкви стал одним из самых обширных в Москве. Он охватывал земли дворцовых сёл Елохово и Покровского, Красного села и немецкой слободы. В конце XVIII столетия прихожанами Богоявленского храма стала семья Пушкиных. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин родился в немецкой слободе и был крещён на восьмой день от рождения 14 июня 1799 года в Богоявленском соборе. Восприемниками были бабушка Ольга Сергеевна, урождённая Чечерина, и граф Воронцов. внук замученного при Бероне министра Артемия Петровича Волынского. Несмотря на то, что еще в конце XVIII века назрела необходимость строительства большого храма, старый Богоявленский собор простоял до 30-х годов XIX века. Теплый, то есть отапливаемый в нем, была лишь трапезная часть, поэтому храм в целом считался холодным. Только в 1837 году Старая церковь была частично разобрана, и на счёта постройка каменная, в обширнейшем против прежнего размере и лучшей архитектуры. Архитектором храма стал известный московский зодчий Евграв Дмитриевич Тюрин. Строительство нового уже пятикупольного храма было завершено в 1845 году. Здание собора выполнено в стиле ампир. Кубический четырик завершил величественные пятиглавие. Это центральный купол ротонда с фонариком и небольшие боковые главы с цилиндрическими барабанами. С севера, юга и востока к четырику примыкают ризалиты. В восточном устроен алтарь. Декоративное убранство фасадов включает в себя портики, украшенные сдвоенными массивными пилястрами, в которые вписаны подви ионические колонны и огромные полуциркульные окна. Первоначальная отделка трапезной в стиле классицизма в конце XVIII века была дополнена лепными ампирными деталями, коринфскими капителями пилястр, фигурными розетками, наличниками окон. При ремонте храма в 70-х годах XX века Доделали неоконченные при строительстве в XIX веке капители сдвоенных колонн центральной главы. Было значительно расширено помещение главного алтаря. На внешних стенах трапезной и четыреха и барабана купола восстановили лепное убранство, а также существовавшие с XIX века живописные композиции на библейские сюжеты и изображения святых. Высота здания от фундамента до креста центрального купола составила 56 м. Максимальная вместимость 3000 человек. В прежнем виде Евграф Дмитриевич Тюрин оставил первый ярус колокольни. Верхние ярусы колокольни в формах XVIII века возвели позднее. Колокольня собора представляет собой удивительный красоты вертикальное сооружение. состоящие из поставленных друг над друга уменьшающихся вытянутых четвериков. Их стены прорезаны широкими сквозными арками. Нижний регистр колокольни носит торжественный характер. Каждая из трёх сторон увенчана арками, над которыми расположены треугольные распластанные фронтоны, поддерживаемые парами круглых колонн-столбов. На втором и третьем ярусах По углам размещены по одной круглые колонны. Их словно вжимают под углом широкие пилястры. Последний регистр колокольни освобождён от декоративных элементов. Он увенчан лёгкой золочёной маковкой с крестом. Благодаря сквозным аркам звоном и тонкому белому архитектурному декору, это удивительное сооружение приобретает прозрачную лёгкость и невесомость. В 1853 году Был сооружён восемнадцатиметровый многоярусный иконостас. 65 образов для него были написаны в традициях академической школы. После революции в 1918 году власть гарантировала общине Богоявленского храма неприкосновенность. Но в 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей из храма была конфискована богослужебные утвари общим весом 50 пудов. А затем в 30-е годы XX -го века власти делали неоднократные попытки закрыть храм. После разрушения Богоявленского храма в Дорогомилове в 1938 году, служившего патриаршим собором, патриарший и место блюститель митрополит Сергей Строгаровский перенёс в Елоховский храм свою кафедру. В июне 1941 года над Богоявленским собором вновь нависло угроза закрытия. Власть решила, что 22 июня в воскресенье после окончания литургии собор будет окончательно закрыт. Но великая народная трагедия, начало Великой Отечественной войны, не дала этому осуществиться. В этот день митрополит Сергей составил обращение, в котором призвал православный народ на защиту священных рубежей отечества. 8 сентября 1943 года на архиерейском соборе митрополит Сергей был избран патриархом, а 12 сентября в Богоявленском соборе состоялась торжественная церемония его интронизации, восшествия на патриарший престол. К сожалению, жить ему оставалось уже недолго. Святейший патриарх Сергей погребён в Никольском пределе собора 18 мая 1944 года. В 1945 году собор стал местом проведения интронизации патриарха Алексея I. 10 июня 1990 года здесь состоялась интронизация 15-го патриарха Алексея II. До восстановления храма Христа Спасителя в Елоховском Богоявленском соборе была кафедра и Алексея II. Здесь же, в Благовещенском пределе Елоховского собора, сейчас место его упокоения.